На пользу Москвы пошло и разорение войсками эмира европейских поселений на побережье Азовского моря. Солдаты Венеции, Генуи, Каталонии и басков не смогли устоять перед натиском тюркских воинов. По их факториям, где велась торговля разными товарами и рабами, пронёсся красный петух, пожары. Ямур совершал поход среди руин империи монголов под серым небом и при свете зимнего солнца. Это были сумерки Золотой Орды, в которой правили потомки Джучи в соответствии с повелением Чингисхана. У монгольских ханов не стало владений, кроме пустыни Гоби и некоторых районов Сибири. Покидая севера окончательно, Тимур не отказал себе в удовольствии совершить поход вокруг северного побережья Каспийского моря и преодолеть Кавказский хребет. С новыми союзниками в лице кыпчаков, обитателей степей, и карлуков, живших у снежных вершин, армия эмира спускалась по заросшим лесам склоном и через ущелья, способные надёжно укрыть любое войско. Необходимо было только находить оптимальные пути передвижения и штурмовать горные крепости воинственных грузин, с присущей им храбростью нападавших на проходившее войско иноземцев. Переход через Кавказ занял всё лето. Тимур требовал от своих людей невозможного. Местами лес, высокие ели, поднявшиеся над более низкорослые чащые деревьев, Повалиные гигантские стволы среди зарослей вьющихся растений и папоротника был настолько частым, что не продувался ветром. В лесных чащах царил мрак, за исключением редких полян, освещённых солнцем. Путь проходил среди вековых деревьев. Рядом горцы укрылись в у месте, выглядевшем неприступным. На горной вершине, огороженной со всех сторон скалами, вершина находилась так высоко, что у воинов Тимура кружилась голова, когда они смотрели на неё. Ни один из них не мог послать стрелу, которая достигла бы вершины. Однако Тимур отказался пройти мимо неё, оставить на своём пути хотя бы одну крепость непокорённой. Он поручил своим бадахшанцам изучить подходы к вершине. Эти люди выросли в горах и охотились на горных баранов в скалах. Бадахшанцы пытались пробраться к вершине по расщелинам, но не преуспели в своих попытках, о чём доложили Тимуру. Эмир тем не менее не отступился. Он осмотрел это место с другой вершины. И распорядил со строить осадные лестницы, связывая их друг с другом верёвками. Лестницы подняли на утёсы высотой в 300 футов с помощью верёвок, перекинутых через ветви высоких деревьев. Верх лестниц доставал до горного выступа, откуда можно было подниматься выше. Тюркские воины поднимали на этот выступ лестницы и карабкались дальше к другому выступу. Те, кого защитники вершины не сбивали камнями, поддерживали за верёвки товарищи. Части воинов всё же удалось забраться на возвышенность, откуда их стрелы доставали защитников вершины. Пока они обстреливали вершину, к ней подобрались их товарищи и вынудили грузин сдаться. В таких условиях войско Тимура вышло к долинам, ведшим к морю. Перед ними открылся Эль-Борс, горный хребет в Северной Персии с такими же укреплениями, как в Грузии. Тимур предлагал защитникам укреплений сдаваться, щадя тех, кто внимал его призывам. Предания выделяют как самые памятные осады двух крепостей – Калата и Текрита. Первое представляло собой горное плато, располагавшее источниками чистой воды и прекрасными пастбищами. Плато окружало сеть ущельей, что не позволяло армии разбить рядом с ним лагерь. Ущелья считались непроходимыми, а скалы вокруг плато – непреодолимыми. Здесь в последние годы жизни Надир Шах хранил свои сокровища. Когда штурм плато не удался, Тимур оставил часть войск в соседнем ущелье и двинулся дальше. Со временем эпидемия завершила то, что не удалось сделать военным. Защитники плато обессилели, а крепость заняли воины эмира. Ворота и дорога, ведущая к крепости, были восстановлены для будущего её использования. Другая крепость, Тикрит, Построенная на массивной скале, обращённый к реки Тигр, принадлежала независимому племени, безнаказанно занимавшемуся грабежами на дорогах. Тикрит нельзя было взять штурмом. Когда к крепости подошло войско Тимура, предводители племени решили её не сдавать, и все подходы к укреплению завалили каменными глыбами. Дробь тюркских барабанов возвестила сразу сигнал к атаке крепости. Ее внешние укрепления у подножья хребта были взяты сравнительно легко, но противник удалился в самую цитадель. Военные строители Тимура принялись за сооружение катапульт, стреляющих камнями. На длинных деревянных сваях установили камнебросатели, и начался обстрел крепости. выяснилось, что каменные снаряды могли перелетать ее стены. Одна за другой крыши домов за крепостной стеной были проломлены. Однако подобный обстрел не особенно беспокоил защитников цитадели. На такой высоте каменные снаряды не представляли большой опасности для самой крепостной стены. На третью ночь отряд тюркских воинов под командованием некоего Севера Саида Хоя овладел башней одного из бастионов перед крепостью. Однако закрепиться на каком-нибудь плацдарме у стен крепости ему не удалось. Тюркские строители и сапёры продолжали трудиться под прикрытием временного настила над их головами. Они строили леса до тех пор, пока те не стали доставать подножие стен крепости на поверхности скалы. Различным отрядом тюркских воинов были определены секторы для штурма. 72 тысячи человек принялись долбить скалу ломами и кирками. Они работали посменно, день и ночь. Один из отрядов продолбил в скале углубление в 20 футов, подпирая вверх стойками по мере продвижения вглубь. Осажденные, напуганные работами, оминированию крепости прислали эмиру подарки. Тимур потребовал, чтобы из крепости вышел сам предводитель племени Хасан ат-Тикрити и сдался. Хасан не стал этого делать. Тогда зазвучала дробь главного барабана, зовущая к штурму. Стойки под одной из секций стены пропитали маслом, а углубление Наполнили сухим хворостом и подожгли. От жара, исходящего от горящих толстых деревянных стоек, один из секторов стены рухнул, увлекая в пропасть вместе с обломками многих защитников крепости. Тюркские воины карабкались по обломкам вверх к цитадели, но встречали отчаянное сопротивление. Тимур велел поджечь горячий материал под другими секторами стены. Цитадель окутал чёрный дым. Когда в стене образовались новые бреши, сквозь них на цитадель повели наступление тяжёлого вооружённые отряды воинов, а горцы племени Текрити отступили на высоту позади полуразрушенной крепости. Их преследовали и там. Тогда Хасан Связав себе руки и ноги, бросился в пропасть. Победители отделили мирных жителей крепости от воинов. Первых пощадили, вторых, распределив по тюрским отрядам, убили. Им отрубили головы, из которых построили две башни, скреплённые речной глиной. На каменных фундаментах этих башен появилась надпись: Зри, участь нарушителей закона и злодеев. Хотя по справедливости там должна быть другая надпись: "Зри учь тех, кто противится воле Тимура". Проломы в стене сохранили, и крепость ежедневно посещали люди, чтобы поглядеть на дело рук воинов эмира, свидетельство его безграничной власти. Но люди избегали приходить сюда по ночам, поскольку слышали, что в это время над башнями из черепов блуждали светящиеся души покойников. Во тьме только дикие кабаны осмеливались заходить на территорию Тикрита. Неприступный Тикрит пал перед воинами Тимура после семнадцатидневной осады. Эмир стал повелителем северо-аральского и Каспийского морей. горной Персии и Кавказа. На 2200 миль протянулась через его владения большая хорсанская дорога. Дань ему платили 14 городов от Нишапура до Алмалыка, но это стоило жизни многим воинам эмира. Значительно уменьшилось число его военачальников, сократилось братство бахатуров. Хитай бахатур вал на снежные равнины у Сырдарьи. Шейх Алибаха Туры, возглавлявшего успешную атаку на ордынцев, шпион туркмен убил ножом в спину. Второй сын Тимура, Амар-шейх, был сражён стрелой на Кавказе. Смерть, магически обходившая эмира, взяла у него второго сына. Когда Тимуру сообщили об этом, он ничем не выдал душевных волнений. Аллах «Дал жизнь и взял ее», — произнес эмир и велел возвращаться в Самарканд. По пути Тимур сделал остановку в Ак-Сарае, Белом дворце, строительство которого на лугу близ Шахри-Сабза полностью завершилось. Здесь он уединился на некоторое время, не желая видеть никого из своих приближенных. Тимур заглянул в гробницу Джахангира и велел расширить ее, чтобы покоронить там и Амар-Шейха. В последние годы жизни Эмир становился все более молчаливым, склонным подолгу задумываться над шахматной доской. Он проводил меньше времени в Самарканде. Тимур никому не поверял своих планов, но после смерти Амар-Шейха он предпринял помощь, первый из своих дальних походов